Эпилог. Хейди, стоя у дома на к у у с и с а а р е Хейди наблюдает за тем, как по-варварски выкорчевывают клумбы, разрывая землю. За их спинами возвышается белый минималистичный дом, а в дорике виднеется море. Идеический фасад идеальной жизни, и вот фасад рассыпается, обнажая обугленные руины. Хейди думает о Суви и Росе. о дочери и матери. На допросе девушка не смогла рассказать, какой ужас пережила, осознав, что Каспер ударился головой о стол и умер. Она не смогла назвать внятного мотива. Просто во все глаза смотрела на полицейских, что это было — страх быть оставленной, отвергнутой, насилие? Хиди могла бы накидать парочку причин, хотя бы отчасти оправдывающих девушку, но правда редко бывает простой и о д н о с л о ж н о й К убийству чаще всего приводит совокупность факторов, а не что-то одно. Многие люди имеют привычку представлять, как они кого-то убивают, но лишь физически переступить черту значит сделать зло о с я з а е м о м Никогда нельзя угадать. Кто именно окажется способен на это? Маленький акт насилия. Девушка толкает Каспера на журнальный сторик. Они вместе продолжали праздновать у девушки дома. Что же привело к этому толчку? Закону на это наплевать. Закону важна лишь последовательность событий, а она такова: толчок, пьяное пошатывание, удар головы, а стол, выбор суви. Вместо вызова скорой помощи она решила молча наблюдать за чужими страданиями, молча дала умереть другому человеку, а потом в ы в о л о кла труп на свой огороженный забором дворик, с м а т е р ь ю вырыла яму, спрятала труп в небольшом садике на заднем дворе. Хладнокровное решение, больное. Хейди следит за тем, как продвигаются раскопки. Не самое легкое занятие, кстати, и не самое быстрое. Хейди думает о том мальчишке Йоханесе, который стал частью странной церемонии, порожденной воспаленным разумом девушки. С Йоханесом все было по-другому. Его смерть планировали тщательно. По словам Суви, об этой церемонии они с Йоханесом договорились. Сначала поехали в лес. Йоханес отвез их в подходящее место, где они провели ничем не примечательную летнюю ночь в компании алкоголя. Однако в какой-то момент их пьяный разговор свернул на опасную тропку. Посыпались клятвы вечной любви. Поднимая этот бокал, ты клянешься, что чувства твои серьезные. Выпьем за нас. с у в и решила умолчать о том, что частью этого торжественного тоста было жертвоприношение. Йоханн с понятия не имел, что вскоре по-настоящему пожертвует собой. Осушив бокалы, они стали бы связанными навечно, и Йоханнес не смог бы бросить Суви. Йоханнес должен был расстаться с земной жизнью, но не с девушкой с ней он навсегда. Ее место уже никто не займет. Суви хотела, чтобы кто-то остался с ней на всю жизнь. От к а с п е р а она просто стремилась избавиться, но тихий Йоханнес ее боготворил и потому стал отличным кандидатом в вечные мужья. Пустыны перстянки в ы д и р а ю т с корнем, из комочков земли вертикально торчат засохшие цветочные стебельки. Копают все глубже и глубже, пока не добираются до места, в котором земля уже была перекопана раньше. Эдди молчаливо фиксирует, насколько осторожнее теперь движутся лопаты, а потом в ход идут и кисточки, ими обмахивают находки. Вот и первый обломок кости. Только что они обнажили самый страшный секрет Суви х е й к е н и н Эйди подходит к машине и нажимает на кнопку с иконкой открытого замочка. о н а т о уедет отсюда свободным человеком, а вот девушке придется долгое-долгое время п р о с и д е т ь под замком. И по рекомендации Кая девушку сначала отправят к психиатру, чтобы там оценили ее дееспособность. Сули было по-настоящему сложно. Хейди до сих пор не уверена, что девушка полностью осознала последствия своих поступков. Выезжая со двора Хейкининов, где было захоронено тело Каспера Хакалы, Хейди понимает, что от пережитого шока она даже не в состоянии связно мыслить. Год за годом ее голова заполняется все новыми и новыми происшествиями, деталями, которые складируются где-то в подсознании и будут слоняться там до конца ее жизни, подобно н е п р е к а я н н ы м призракам. Убийства все сильнее подтачивают веру Хейди в людей. В ближайшие дни ей нужно постараться подарить себе как можно больше хорошего, очень, очень хорошего. Наступит зима, придет весна. И новое зло. Иди вспоминает отдельные моменты расследования, которые потрясли ее больше всего, когда Суви рассказала матери о Каспере, Таня заявила на дочь в полицию, как можно было бы предположить, а решила молчать. Она просто хотела позаботиться о своем ребенке, и не так важно, какие ужасы он натворил. Когда Суви спустя годы убила снова, на сей раз е о Ханаса, мать могла забить тревогу. Со своими распросами с е р е м я с появился совершенно не вовремя и точно не в том месте. Он опять в з б а л а м у т и л воду. То, что роса убила Роя и Айлу, потрясло всю их следственную группу. Хейди вспоминает последние недели и надеется, что по завершении всех проверок забудет все это, как страшный сон. Может взяться за себя? Можно хоть на секунду побыть в мире живых? Можно хотя бы попытаться быть ближе к чему-то светлому и теплому, думает Хейди, выходя из машины. Она делает глубокий вдох и долгий выдох. Берет с пассажирского сиденья куртку на всякий случай. Она старается оставить позади себя смерть, стресс, все эти ужасы и просто идти дальше. Различив вдалеке силуэт Лауры, Хейди приветственно машет. Лаура улыбается. Подходя все ближе и ближе, как же волнующе наблюдать за приближением человека, как же щекочет ее все эти секунды, когда человек этот еще слишком далеко, чтобы заговорить с ним. Лаура тоже очень волнуется и, приближаясь к Хейди, вплетает в свою походку спонтанные танцевальные шажки, просто чтобы сделать хоть что-нибудь. Хейди смеется. Она радостно отмечает, как испытывает почти юношеское волнение, чувствует. Бабочек в животе. Внезапно звонит телефон. На экране высвечивается Юлия. Что-то срочное. Останавливается Лаура, подойдя вплотную к е й д и и глядя на экран. Время у нас есть, ответь. к е й д и смотрит на трубку, потом на Лауру. Зеленая шапочка, зеленые зеленые глаза. Да не, ничего такого, отвечает она и выключает телефон. Суви. Суви смотрит в окно тюремной камеры. Она резко выдыхает, стараясь выгнать из легких весь воздух. Хочет, чтобы вместе с ним из нее вышла вся грязь. Небо кажется по летнему чистым, потому что из окна не видно ни одного дерева. Она не увидит, как пожелтеют л и с т ь я Вскоре начнут опадать. Суви смотрит только на небо. Она словно заточает его в невидимую рамку, желая сохранить иллюзию. она закрывает глаза, представляет, как солнышко ласкает растение своим теплом. внезапно на ум п р и х о д и т д а л е к о е л е т н е е в о с п о м и н а н и е из детства, каково было п л ю х н у т ь с я на кровать после восхитительного жаркого денка, ь как прекрасно было просто валяться и ни о чем не думать, просто лежать без сил, потому что н а и г р а л а с ь вдоволь и потому что счастливо и д о в о л ь н а Суви помнит, каково это, когда так вымотано, что начинаешь на ходу клевать носом. Она все еще способна в точности представить, как дневной загар жжется на щеках и предплечьях, кожа пахнет потом, лесом, землей, песком из песочницы, а пальчики цветками сирени. Постепенно очарование этих мыслей рассеивается, и Суви вспоминает, как однажды. Зашла на кухню, достала из шкафчика миску, насыпала туда хлопьев и залила их молоком. Мама и папа говорили о чем-то на улице в саду. с о б и с е л а на барный стул и начала планировать свой поход на пляж. Потом она краем глаза увидела, как отец резко встал и решительно направился к машине. Сначала показалось, что мама просто качается на качелях, но стоило Суе присмотреться по внимательнее, как стало понятно, мама так сотрясается от рыданий, что вместе с ней трясутся и качели. Отца она больше не видела. Давай к а сегодня в е ч е р о м устроим девишник, сказала мама тем утром, утирая себе слезы. Но вечером ей было нужно на работу. сидя дома в одиночестве, Суви ощутила, как тяжело вздыхает холодный одинокий дом. Казалось теперь и она на свете одинёшенька. Все от меня уходят, подумала она в ту минуту. Суви вышла в сад в пижаме. Она какое-то время просто кружила по двору, пока не остановилась около своего любимого места у клумбы с наперстянками. Посторожнее с ней, дорогуша, это ядовитый цветок. Вспомнились тогда бабушкины слова. Суви еще раз внимательнее всмотрелась в цветочки, так похожие на колокольчики. Ужасно захотелось их потрогать, ужасно захотелось понюхать, потому что она просто не могла вообразить, как нечто настолько прекрасное может быть смертельно ядовитым. е р е м я с Ерема Сильваста открывает дверь, швыряет ботинки куда-то под вешалку и проходит в гостиную. На середине комнаты он останавливается, позволяя рюкзаку, лениво державшемуся на его плечах, плюхнуться наконец на пол. Он устало подходит к окну, берет в руки кошку Счастье и поворачивает ее мордочкой в комнату. е р е м я спишет вступление к своей документалке. На острове мы можем укрыться, уединиться, сделаться невидимыми и потому по-настоящему свободными. В этой бухточке плавают бесчисленные мертвецы, их души копятся веками, парят над водами и перешептываются с птицами. В этом году на острове умер рой, и я не хочу, чтобы следы роя к у у с и с т о однажды исчезли. Еремя смотрит видео, где Рой сидит в своей избушке. Знакомое кресло-качалка л е г о н ь к о убаюкивает мужчину. У человека нет никаких отношений с природой, заявляет Рой, глядя в камеру. Человек не выбирает заводить ему эти отношения или нет. Мы часть единого организма, мы не отъемлемы от него. Чем чаще е р е м я с просматривает этот отрывок, тем сильнее убеждается в том, что именно им и именно этими словами он начнет свой фильм. Ну, в добрый путь, думает е р е м е с Затем он записывает слова, которые в этом фильме должны стать посвящением Рою. Ветер утих и ушла непогода. Слышу я лишь безмятежные воды. Аро, Хела, Коски. а р о х и л о а к о с к и финский поэт и географ. Приведенные в романе строки относятся к стихотворению ю з в е з д о л ё т ы 1943 год. Саана. Саана пробегает мимо загона для пони поместья Аннала. Между деревянными столбиками натянуты светлые электрифицированные ленты. Белые и черные пони Одаривают мимолетным взглядом всех прохожих, после чего невозмутимо возвращаются к поеданию травы. Поместье Аннала, одно из старейших поместий Финляндии, было построено в 1832 году и находится в Анха-Каупунке, историческом районе Хельсинки. Налюбовавшись на великолепное поместье, Саана устремляется прямо в лес. Она взбирается по склону. Добегает до желтого здания экологической службы района х е р с и н к и поворачивает направо и оказывается на вершине. Сегодня на редкость легко бегается. Саана чувствует, как движение дает ей заряд энергии и удовольствия, которое нежным покалыванием отдаётся во всем теле. Да и думается куда лучше. Чувство и внимание обостряются. Саана решает немного передохнуть. Небо сегодня просто чудесно. Попытавшись сфотографировать его на телефон, Саана вынуждена смириться с тем, что такую атмосферу невозможно запечатлеть на камеру. Кроме того, она довольно редко пересматривает фотографии мест или зданий. Другое дело фотографии людей. На склоне холма установлен памятник. Треугольная каменная стела одиноко застыла на постаменте. На памятнике выгравирован текст. На этом месте старого Хельсинки Густав II Адольф, укрепив нашу новую восточную границу, держал совет с финской знатью. Старый Хельсинки, старый город в а н х а к а у п у н к и Ванханкаупунгенкоски, Ванханкаупунгенлахте. А ведь центр Хельсинки долгое время находился совсем в другом месте. Всякий может почувствовать историю, вчитавшись в названия мест. А прошлым Хельсинки свидетельствует хотя бы вот эта несправедливо забытая каменная стела. На ум приходит собственное прошлое. Саана вспоминает маму, которая ее вырастила, маму одиночку, которая наверняка прожила не ту жизнь, о которой мечтала. Саана вспоминает отца, который был с ними лишь в самом начале, а потом решил уединиться где-то на севере. Саана думает о тете Инкере, которая всегда старалась диктовать свои правила, очерчивать границы и не заводить серьезных отношений, чтобы не подчинять им всю свою жизнь. О себе, конечно, Саана тоже думает. О себе, к о т о р а я выискивает мелкие трещинки в чем-то хорошем, чтобы отдалиться. А еще думает о Яне, который ворвался в ее жизнь. Перевернул все с ног на голову и уходить пока не собирается. с а н а дает взгляду поблуждать по панораме, в которой кроны деревьев причудливо перемешались с крышами домов. Она поднимается чуть выше, становясь рядом с памятником. Вдалеке виднеется море, а по краям его желтеющие тростниковые заросли. Красный дом на Куусилото едва различим. Высокие р а й о н а Каласатама и огромный желтый подъемный кран. Поместье Аннала с его чудесным двором и желтыми дворовыми домишками. Из далека доносится дорожный шум. На одном из полей вереница высохших подсолнухов застывших на одном месте и немного напоминающих грустных старичков с поникшими головами. Будто горюют о б у ш е д ш е м л е т е Рост замедляется. з е л ё н о е желтеет, настает пора увядания, усыхания и разложения, пока цикл жизни не начнется заново. Просто нужно честно признать, что это уже не конец лета, это начало осени. Даже ветер дует немного по-иному. Он уже не так ласков и легок, как задорный летний ветерок. Он срывает с деревьев сухие, ослабшие листья. Саана смотрит, как на водную гладь падает золотистый березовый листок. Яркое предзнаменование неумолимого приближения осени. Саана спускается по деревянным ступенькам подальше от вершины. Тропинка утопает в мелких березовых семечках. Они похожи на крошечные звездочки неправильной формы. Может ли человек сблизиться с кем-то по-настоящему? Может ли открыться кому-то, обнажить свои недостатки и не терять надежды на то, что этот кто-то все поймет и примет? А ведь так и будет, если они продолжат встречаться. Как рискнуть? Как показать свою уязвимость и надеяться, что человек не уйдет, а останется и все примет? Как только то запутанное дело было раскрыто, Ян сразу же пришел к Саане, позвонил в дверь, сгреб ее в объятия и сказал, что останется, а потом внезапно предложил пожить вместе. Или, как вариант, предложил Саане дать ему к л ю ч от квартиры и освободить небольшую полочку, чтобы он не бегал с вещами туда-сюда. Саана до сих пор переваривает это предложение и панику, которую оно вызывает. Неровато ли для совместного проживания? Однако ее взгляды н е п о с т о я н н ы а мысли скачут из крайности в крайность. Порой Саану переполняет любовь к Яну, а в другие дни на первый план вдруг выходят страх и неуверенность. Но ведь это и есть жизнь со всеми внутренними сомнениями и колебаниями. Наверное, я должна мужественно принять то, что и сама себя не понимаю, думает Саана. От этой мысли становится веселее. Съехавшись, они смогут постоянно любоваться друг другом. Похоже, Саана впервые в жизни решает не б о г а т е т ь думками. Потная, она стоит на лестничной площадке и открывает дверь. Все, решение уже принято. Вечером в агентстве корпоратив Саана пытается держать в узде свои страхи, связанные с тем, что она тут без года неделя. стейкхолдер, с т е й к х о л д е р а стейкхолдеру, с т е й к х о л д е р о м склоняет она про себя это страшное слово, умудряясь при этом широко улыбаться коллегам и клиентам. Саана здоровается абсолютно со всеми, каждому, кто подвернется под руку, она предлагает взять еще еды и угоститься напитком. В общем, делает все, чтобы никто не понял, как она волнуется и боится. Она убивает время бесконечными походами в туалет, после которых обязательно берет с одной из тарелочек суши буррито. Вдруг это ее первый и последний корпоратив. Она надеется, что ей все же позволят остаться и спокойно продолжать работу. Потом Саана видит Самуля. Он подмигивает ей и, игнорируя толпу, сразу подходит. Спасибо, говорит Самуля. И они так крепко обнимаются, что рискуют пролить все вино. Спасибо тебе за все. Как там е р е м е с У него все хорошо? спрашивает Сана и искренне радуется, когда Самули довольно кивает. Они стоят вдвоем около д р а ц е н а и подтягивают вино. Ты знал, что сегодня осеннее равноденствие? спрашивает Сана. Солнце переходит из нашего полушария в южное. Попрощайся с летом. Самули смеется. Да мне все равно. Я просто счастлив, что не нужно прощаться с младшим братом. Подержи-ка, говорит с а а н а вручая Самуле свой бокал. Отдай это Венле. Покопавшись в сумочке, она достает сиреневого пони и протягивает его Самуле. Нашла его, когда разбирала старые вещи. Это мой вообще-то. В возрасте в е н л и я была от него в восторге. Улыбается с а а н а Самуле благодарно принимает подарок. с а н а смотрит в его добрые глаза и желает только счастья. В старых вещах она нашла не только пони, но и фотографии тех времен, когда мама была жива. с а н а вспоминает маму и прошлое, которое она закинула на чердак в ожидании подходящей минуты. Вспоминает вопросы, на которые не успела получить ответы при жизни мамы. Уже более десяти лет она ждет момента, когда почувствует, что скорбь рассеялась, а ее место заняли ностальгия и любопытство, момента, когда у нее вновь появятся силы. Возможно, этот момент уже наступил, но сейчас она должна сделать еще кое-что: записать еще один последний выпуск подкаста. Я иду по тропинке, исполосованной корешками. Мне нужно к мосткам вернуться в л о н о природы, как говорится в туристических буклетах. Между деревьями виднеется море. Посреди тростника благородно и пышно возвышается Ламасари. С течением времени его окрестности успели сильно измениться, но остров решительно и важно отстаивает себя. Иму ни по чему р а г а н который ломает и гнет ветви, свистом оглушает дома, вихрем кружит листву, терзает хвостины, р о шелестит камышом. Где-то на дереве выстукивает себе укрытие пестрый дятел, а по морю разносятся далекие звуки горных работ, с к а р ь е р о в кала, сатама. Слева дома и домишки, впереди замшелые в а л у н ы где-то поблизости каркает ворона. Алеющие облака скользят по мягкому вечернему небу, как восхитительно снова здесь оказаться, но уже без грустных мыслей и забот. Шелковые кисточки тростника беспокойно колышутся на ветру. Подходишь поближе и смотришь на них — ничего примечательного. Но стоит подняться на вышку и посмотреть оттуда, как дух захватывает от одного вида этого золотистого беспокойного моря, которому нет ни конца, ни края, а в небесах парят птицы так легко и так целеустремленно. Они просто дают ветру подхватывать их под крылья, а потом четкими, выверенными движениями управляют они своим полетом, п и к и р у ю т к тростнику или кружату облаков. Скоро все будут готовы к грядущим переменам. Одна за другой птицы находят свое место в к о с я к е становятся частью сложной мозаики. Вместе они сила, которую им никогда не обрести поодиночке. Стая заботится о своих, грозным облаком взлетает она в небеса. Прощается с полями, прощается с окрестными водами, прощается с небом над этим самым клочком суши, прощается с Финляндией, чтобы по весне снова вернуться в этот северный птичий край.